Глава шестая. К утру новость о том, что на жизнь Тиенна Абель снова покушались, добралась до газетчиков. И если Кайла спряталась в комнате, отговорившись головной болью и слабостью после обморока, то Луису пришлось не сладко. Газетчики прибыли к отелю и осадили холл, желая осветить случившееся. Выгонять их было себе дороже. Обиженные писаки такого насочиняют, что потом не отмоешься. К тому же постояльцы с удовольствием общались с журналистами. Особенно старалась Тиенна Мейбур, рассказывавшая о собственной встрече с птицелюдом, и с каждым разом история обрастала все новыми подробностями. Журналисты ловили каждое слово, не веря в собственную удачу. Они пришли за одной сенсацией, а получили две. Так что свидетельств очевидцев ушлые газетчики насобирали вдоволь. «Как ваша жена выжила под обвалом?» «Вы знаете, кто пытался ее убить? Это правда, что в отеле видели птицелюда?» Вопросы сыпались со всех сторон. На какие-то Луис отвечал, не задумываясь, на другие огрызался. От вежливой улыбки у него сводило губы. Он то и дело смотрел в сторону лестницы в надежде, что жена спустится и сама все расскажет. Даже попросил Рюдигера сходить за ней, но дядюшка, обрадованный возможностью скрыться от расспросов, ушел и пропал. Рейн не стал бы обольщаться насчет Кайлы. Она явно недолюбливала мужа, и дело было не в обиде. Как сильно не обижайся на любимого человека, а взгляд выдает с головой. Его мать, поругавшись с отцом, могла не разговаривать с ним неделю, но все равно постоянно наблюдала, следила, чтобы он вовремя поужинал, встревоженно вскидывала голову, если отец начинал кашлять, и едва заметно улыбалась над попытками с ней помириться. Он был человеком замкнутым и не знал, как к ней лучше подступиться. Кайла на мужа не смотрела вовсе, только в те минуты, когда Луис сам к ней обращался. И вряд ли скользящее во взгляде раздражение можно было принять за проявление любви. Так что Луису приходилось выкручиваться самому — а учитывая, что с каждым вопросом его голос становился все громче, а ответы короче, терпение у него было на исходе. К журналисты не лезли. Он прошел мимо них на кухню, обласканный довольной его помощью кухаркой, и, попивая кофе, наблюдал за происходящим со стороны. Пищу братью доктор недолюбливал. После случившегося с его отрядом и выписки из больницы они осаждали его дом несколько недель надеясь получить интервью у единственного выжившего. Сколько им не повторяли, что Рейн ничего не помнит, их это не убеждало. Помогло появление стражи и Вистона, пообещавшего упечь каждого из них на трое суток. После с газетчиками Рейн старался не пересекаться. Нет, встречались особо пронырливые, заходившие в участок, как к себе домой». Такие спускались в морг, нисколько не смущаясь ни трупов на столах, ни недовольного железного доктора в устрашающей обстановке. Напротив, им все было интересно. Когда на всю столицу прогремело дело об анвенском маньяке, любители расчленять свои жертвы, однобойкая блондинистая журналистка не поленилась пролететь страны, чтобы осветить дело, и со своей любознательностью рисковала попасть маньяку под нож. К счастью, ее прыть поумерил приехавший с ней муж. Вот с ним Рейн, пожалуй, мог бы сработаться. Несмотря на отлично подвешенный язык, парень в душу не лез, зато быстро завел связи с теневым братством и выцепил оттуда еще одну жертву из трущоб, о которой в страже и не слышали. В благодарность за это доктор подкинул им материал для статьи. В остальном Рейн обходил журналистов и их расследования стороной. Среди газетчиков затесался скромно, но добротно одетый мужчина. Специалист по недвижимости, успевший поспрашивать об отеле у всех понемногу. Он тоже надеялся на встречу с Кайлой. Представился как Тиен Гефман, но не стал настаивать на продолжении знакомства, видя, что доктор не настроен на разговор. Да уж, Кайла была на расхват. Рейн допил кофе, накинул пальто и, опираясь на трость, вышел во двор. Вчерашнее приключение не прошло для него бесследно. На сырую погоду заныли колени, и подарок Кайлы пришелся кстати. Между прочим, доктор так и не рассказал ей о птице-люде. Сначала выжидал подходящий момент, потом других проблем прибавилось. И этот ее обморок... Невеста Квона тоже вечно ходила с магическими накопителями, но в обморок от магического истощения не падала. Как доктор... Рейн посоветовал бы Кайле обратиться к целителям, пройти обследование. Но, скорее всего, она его не послушает. Он запрокинул голову, разглядывая окна на втором этаже. Если он не ошибся, хозяйка отеля живет где-то здесь. В этот момент ставни распахнулись, и показалась ладная женская фигурка. Оседлала подоконник, перекинула вторую ногу на улицу, но прежде чем Рейн успел спросить, что она делает, Кайла... Прыгнула. Он дернулся к ней, не задумавшись ни о протезах, ни о причине, побудившей ее к такому решению, надеясь, что успеет поймать, и почувствовал себя настоящим дураком, когда у самой земли падение превратилось в полет. Кайла плавно опустилась на землю, вытащила из-за пояса подоткнутый подол, ничуть не стесняясь демонстрации панталон. Ножки у нее были отличные, это он тоже успел заметить. Да, я сбегаю! «Сил больше нет сидеть в комнате!» Она бросила на Рейна быстрый взгляд, попутно оглаживая юбку и не догадываясь, что чуть не добавила доктору седых волос. «У лестницы меня караулит дядя, а внизу муж с журналистами. И Тьен Гефман, который по какому-то недоразумению решил, что я продам свой отель. Не хочу их видеть!» Кайла пристала на цыпочки, оглядывая двор за его спиной. «Что, даже без нотаций?» Уточнила она с опасливыми нотками, точь-в-точь, точь, как нашкодившая кошка, которая ожидает, простят ли ее за умильную мордочку или вышвырнут из кухни за хвост. Рейн хмыкнул, ничего не сказав, и его молчание ободрило. Пройдемся? Прятаться в собственном доме Кайла не собиралась. Я хотела сходить в одно место. Здесь недалеко, но если твоя нога. она осеклась. Из пристройки вынырнул Беннет, на ходу застегивая китель и грозя помешать побегу. Если он напомнит о долге хозяйке дома, я в порядке, заверил доктор, поворачиваясь так, чтобы прикрыть ее от начальника стражи. Он в любом случае хотел немного пройтись, так почему бы не сделать это в приятной компании? Город свели розовым ковром багульника, яркими медовыми вкраплениями Адониса тюльпанами и эдельвейсом, и прочим огромным количеством разнотравья, название которому Рейн попросту не знал. Над распушившимися бутонами лениво летали первые шмели. Все вместе создавало такое пышное великолепие, что от пестроты ребило в глазах. А вот букет, который собирала Кайла, получался скромный, в основном первоцветы, да и те белые. Ее образ на склонах с цветами в руках вызывал смутные ассоциации — В одном из снов пастушка с лукавой улыбкой набрала охапку цветов, а затем учила его плести венок. Кайла плести венки не заставляла, но двигалась по крутым тропинкам с той же непринужденностью, не слишком глядя под ноги. Даже мелодию напевала знакомую, наверное, местный фольклор. В какой-то момент ее пучок растрепался, и рыжая волна упала на плечи, отливая на солнце. «Как золото!» — невольно подумал Рейн — пока Кайла ловко закалывала волосы и тряхнул головой. Он спятил, если решил, что его пастушка имеет отношение к Кайле Абель. Между тем голые скалы попадались все реже. Суровые камни обрастали мхом, травой и кустарниками. Цветочный аромат перемешивался с запахом влажной земли. Лес густел, дорога все больше терялась в траве, а обходить ямы становилось сложнее. Пожалуй, без трости Рейн развернулся бы с полдороги, Он отвык от леса, а на булыжные мостовой коварные корни не совались под ноги, но трость позволяла не упасть. Небольшая чугунная ограда выросла перед ними, как из-под земли. «Кладбище?» — понятливо спросил Рейн. «И правда, чего он ждал? Куда еще могла отправиться хозяйка Вороньего гнезда после того, как ее чуть не убили?» «Ага». И вместе с тем фамильный склеп воронов. С гордостью и одновременно с грустью ответила Кайла с другой стороны есть нормальная тропинка зато нет цветов посреди участка стояло мраморное сооружение с красивыми колоннами и надписью ничто не вечно кроме мудрости кайла подошла к нему смахнула звук в паутину и неожиданно светло улыбнулась в семь лет мы с сестрой прокрались сюда чтобы поймать вампира наслушались байк что вампиры спят в гробах вспомнили что видели саркофаги в склепе и решили проверить У отца в шкафу висел запасной ключ. Вечером мы выкрыли его и отправились на дело. К слову, после того случая шкаф стали от нас запирать. «Помогала?» «Нет, конечно», — фыркнула Кайла с той же ностальгической улыбкой и, открыв дверь собственным ключом-руной, зашла внутрь. Провела ладонью по стене, активируя магию. Вдоль стен тотчас загорели свечи, освещая длинный коридор. «К кладбищу мы добрались за полночь. Спустились в скреп и пошли в полной темноте. Артефакты или свечку никто из нас взять не догадался, а магия тогда не слушалась. Шли, держались друг за дружку и шушукались, чтобы не так страшно было. И вдруг в темноте скрип-скрип. Вот как сейчас. Слышишь? Рейн прислушался. Легкое поскрипывание действительно доносилось, будто что-то покачивалось на сквозняке. Минта запаниковала, что это вампир». Только это и повторяла. Вроде бы глупость вякнула, но так страшно стало. Мы обернулись, а за нами высоченная фигура в плаще с капюшоном не дать не взять вампир. Мы так и дропанули в разные стороны. Ваш отец уголки губ дернулись в улыбке. Нет, наш управляющий. Ильман заметил, что мы с сестрой сбежали и решил проучить, а поскрипывание — оно от того стандарта. Кайла указала на темный угол зала, где можно было разглядеть поблекший флаг. Под ним на мраморном столе лежали остатки доспехов, потрескавшийся щит какая-то нелепая скульптура в темной нише, уродливая, будто в заправдошний монстр. Это память основателю рода, моему прапра, который защищал жителей Вороньего гнезда во время столетней войны, так что никаких вампиров. Они вышли из коридора в зал, и Кайла замолчала. Среди мертвых было не до шуток. В просторном помещении царил полумрак, зал освещали свечи, на постаментах стояли каменные саркофаги. Вороны были древним родом, раз могли позволить себе подобное захоронение. Только вот запах подкачал. Гнилостный, кислый. Хотя чему там гнить? За столько лет только кости остались. У каждого из саркофагов Кайла ненадолго останавливалась, оставляя часть цветов, а затем шла дальше — Прадед, дед, бабушка, тетка, отец, мать. У саркофагов родителей Кайла оставалось дольше всего, и Рейн почувствовал себя лишним. Он почти физически ощущал охватившую Кайлу скорбь. Жаль, он не мог успокоить ее одним прикосновением, как маг-менталист. Кайла растерянно поглаживала белые лепестки, положенных на плиту цветов. Мама любила первоцветы. Отец приносил их домой охапками, едва сходил снег. Иногда брал нас с сестрой в горы, и мы устраивали состязание, кто найдет больше цветов. А мама ругалась, что их некуда ставить, но всегда находила куда. И обязательно высушивала несколько на память. Ее голос прозвучал как-то жалобно. Кайла вытерла глаза тыльной стороной руки, поспешно отвернулась и прошла дальше. Последние саркофаги принадлежали сестрам Абель, и Рейна передернула. Наверняка Кайле было не по себе стоять у собственного захоронения. Оно выглядело скромно, даже цветов не было. И слова «любимая мать» и «жена» казались сущим издевательством. На соседнем саркофаге надпись звучала гораздо искреннее. «Мое сердце всегда с тобой». Если Рейн правильно понял, здесь была захоронена Минта, сестра-близнец Кайлы. Такие связи так просто не разорвать. Жутковато, да?» «Зато можно при жизни поправить, что не нравится», — кивнула Кайла на надпись на собственной плите. Голос снова звучал нормально. Похоже, она сумела взять себя в руки. Например, любимую жену я точно вычеркну. Она опустила ладони на плиту, и по пальцам скользнули молнии. Камень поддавался с трудом, но Кайла не сдавалась, превращая надпись в пыль. Она колдовалась каким-то непонятным остервенением — будто собиралась изничтожить не одну надпись, а весь саркофаг. Плита трещала под напором. Рейн не вмешивался, понимая, ей надо выпустить пар. Кайло столько слышала о своей смерти, но лишь сейчас получила подтверждение, что ее вычеркнули из жизни. Вычеркнули и забыли. «Хватит!» — остановил он, заметив, что на ее лбу выступили капельки пота, а дыхание сбилось. Вчера она свалилась с магическим истощением. Не стоило повторять. И ломать саркофаг тоже не стоило. Кайла отдернула руки. «Да, давай уйдем отсюда», — попросила она и первой отошла от саркофага. В наступившей тишине громкий скрипучий треск прозвучал особенно четко. В первый момент доктор подумал, что крышка все же не выдержала. Но треск раздавался со стороны штандарта. Запах гнили стал просто невыносим — Затем странная скульптура встряхнулась, сбрасывая с себя остатки каменной крошки, и густой пыльный туман сложился в изломанную костлявую фигуру, медленно вытягивающуюся во весь рост. Кайла отпрыгнула и спряталась за доктора с удивительной прытью. Помнишь, я сказала, что вампиров здесь нет? Сдавленным голосом уточнила она, и ее пальцы испуганно сжали его руку. Кажется, я ошиблась. При ближайшем рассмотрении вампир оказался химерой с поджарым телом, непропорционально длинными лапами и без носа, переходящей в открытую пасть мордой. Ярда полтора в холке, с мощным хвостом, способным одним ударом расколоть плиту в ладонь толщиной. Плотную шкуру химеры покрывали каменные наросты. Линька. Скорее всего, тварь наращивала новый панцирь, а старый не успел сойти. Магия тварь не брала. Вернее, брала примерно так же, как пыталась изничтожить надпись Кайла. Если долго бить по химере, можно отколоть камешек на память. В охоте на химер помогали разрывные пули, но у Рейна их с собой не было. У него и обычного пистолета не было. Кто ж знал, что его надо брать на прогулку? Поначалу тварь двигалась лениво, видимо, не пришла в себя ото сна, да и старая шкура местами мешала — На задних лапах она чувствовала себя не очень уверенно, покачивалась из стороны в сторону, а вот, опустившись на четыре, обрела неприятную во всех отношениях прыть. Рен едва успел схватить Кайлу в охапку и увернуться, отбросившийся на них твари, спрятавшись за ближайшим саркофагом. Химера сбила хвостом несколько подсвечников, едва не вызвав пожар. Задымился тот самый штандарт, принадлежавший родоначальнику Воронов». Доктору пришлось высунуться на свой страх и риск и потушить огонь. Старой ткани в склепе было достаточно, чтобы пламя в мгновение ока разлетелось по помещению. «Ударю! Беги!» — предупредил он Кайлу, наблюдая за подбирающейся к ним тварью. Та опустила морду и принюхалась, ступая куда осторожнее, чем раньше. Магия ей не нравилась, чужаки, забравшиеся в склеп, тоже. «А огненный шар понравится еще меньше», подумал доктор, бросая расплавленный огонь прямо в скаленную морду, опаляя нос и усы, заставляя тварь отступить. Химера закрутилась волчком, пытаясь сбить пламя, царапая лапами обожженную морду. Ее глаза больше ничего не видели. Или сейчас, или никогда. «Давай!» Рейн подтолкнул Кайлу к выходу, прикрывая магическим щитом, и сам двинулся следом, продолжая следить за тварью. Мчаться он не мог, протезы не позволяли, да и кому-то надо было удерживать щит. Оставалось надеяться, что бьющий из стороны в сторону хвост их не заденет. Рейн не считал себя плохим магом и никак не ожидал, что магический щит будет трещать и прогибаться под хаотичными ударами твари. Не вовремя нахлынуло чувство, что это уже было, и колоссальная мощь атаки, и чувство беспомощности, невозможности защитить. Со всех сторон сыпалась каменная крошка, химера шипела, рычала, и источала зловоние, будто собиралась и сдохнуть в страшных муках, но не дохла, а затем и вовсе бросилась на мага, ориентируясь на запах и слух. От первых атак Рейн увернулся, не слишком меняя направление. Кайла находилась за его спиной, и нужно было дать ей время уйти, а вот после пришлось туго. Щит развалился, и тваря прокинула Рейна на пол, выбивая дух. Мелкие камушки впились в спину, железо проскрежетало а камень. Запах обожженной плоти стал практически невыносим, а зубы клацали у горла. Наверное, если бы не металлическая рука, Рейну было бы хуже. А так он вовремя подставил протез, приняв на него вес твари, затем с силой оттолкнул ее от себя. Вскочил, ожидая, что она кинется вновь, и гадая, что лучше — снова ударить огненным шаром, рискуя обжечься самому, или подождать. Но Химера, дернувшись к нему, вдруг врезалась в прозрачный магический щит. Это Кайла. Она не ушла. Надо выбраться наружу. Женщина встала рядом, удерживая магический щит на вид прочнее, чем его, с вплетением настоящего металла. «Черт знает, как она переплавила подсвечники! За такой короткий срок!» Ругаться было бесполезно. Судя по упрямо сжатым губам, она не собиралась бросать его один на один с химерой. Мой щит крепкий, не сломает, сказала Кайла и тише добавила. Не должна. Тварь бросалась на щит со стервинением, и магическая защита не выглядела такой уж надежной преградой. Но Кайла была права, здесь лучше было не задерживаться. Случайно обрушишь свод и останешься похороненным вместе с тварью. Где-то замкнул протез, и стало жутко, что нога вообще откажет, но нет, отпустила. По коридору уходили с оглядкой, то и дело подновляя заклинания. Рейн вплел в магию Кайлы собственную силу, и щит хотя и дрожал, но держался. «Удар! Удар!» Кажется, Химера твердо решила добраться до своих обидчиков. Вот только чем дальше уходили маги, тем слабее становился щит». Они почти выбрались, когда он разлетелся, и тварь огромными прыжками помчалась за ними. «Может, еще один щит? Я могу...» «Нет!» Рейн не дал Кали договорить. Сплести заклинания они не успевали. Химера догоняла, раззявив пасть. А до выхода оставалось всего ничего. Доктор круто развернулся на носках, повернул голову ворона на трости и вытащил клинок. «Хороший подарок!» Когти подскочившей твари ударили по металлу с пронзительным скрежетом. Химера завопила, желая добраться и уничтожить противника. Эта игра в кошки-мышки ей надоела. Хвост снова пошел в ход, на этот раз вспоров ему плечо, и кровь алым веером разлетелась по сторонам. Испуганный крик Кайлы отразился от стен, и почти сразу налетевший черный вихрь повалил Химеру на пол. Сначала маг решил, что это Кайла геройствует и был готов вытащить ее за шиворот, но потом увидел обоих противников. И верещащую химеру, и рвущего ее когтями птицелюда. Подгадав момент, не обращая внимания на боль, главное, живой, это важнее, Рейн одним резким движением пригвоздил химеру к полу. И тут же развернулся к помощнику. Или следующему противнику. Птицелюд выпрямился и замер напротив с той же настороженностью. «Молодой». Это было видно и по телу, и по перьям, жестким и глубоко черным, будто его окунули в чернила. Длинные когти на пальцах были измазаны кровью химеры. Птицелюд что-то прокаркал, громко, с вызовом. Хотел забрать тело химеры? Или готовился к нападению? Можно подумать, Рейн понял хоть слово. Он подобрался, пальцы потеплели от магии, плести вязь, Почти не шевеля ими, чтобы не привлечь внимания, было сложно. Но если ударить сейчас, пока птица лют не выдохнул от прошлого сражения, шанс выше. Потому что еще одну драку Рейн не выдержит. У него и так мутнело перед глазами от кровопотери. Плечо Химера раскроило как заправский мясник. И держался он сейчас на одной силе воли. «Ты ж был одним из лучших магов, или уже возраст сказывается», Отвесил он себе мысленную оплеуху, что оказалось легче, чем закончить заклинание. «Нет!» — побледневшая Кайла с искусанными от волнения губами встала между ними, расставив руки, ничуть не боясь ни магии, ни птицелюда. Готовое заклинание Рейн прервал в последний миг, сжимая пальцы и впитывая рвущуюся в атаку магию. И впервые за долгие годы рявкнул, не сдержавшись. «Кайла! Куда она лезла?» Это свой! Свои! Женщина посмотрела сначала на Рейна, затем на птицу люда и, прикусив губу с досадой, вздохнула. В общем, не деритесь, я все объясню. Объяснять пришлось позже. Рейна повело от кровопотери. Кайла дернулась к нему, чтобы поддержать, а птица люд что-то прокаркал и отошел на несколько шагов. Если не приглядываться, его запросто можно было спутать с сутулым человеком в плаще. Птицелют демонстративно их игнорировал. Выставил крыло и начал чистить перья длинным клювом. В любом случае, агрессии он пока не проявлял. А вот рана Рейна выглядела отвратительно. Химера глубоко рассекла кожу, и в рваной мешанине кожи и мяса проглядывала белая кость. Рука пульсировала огнем, и короткое заклинание лишь ненадолго облегчило боль. Кайлок к слову, неплохо держалась. Стажеры при виде таких ранений чаще всего либо опорожняли желудки у стены, либо грохались в обморок. А Кайла лишь побледнела и сжала ему руку, помогая удерживать края. Не причитала и не болтала лишнего. Рейн начал стягивать рану магией, в первую очередь восстанавливая крупные сосуды. О шрамах он не заботился. У него их было столько, что новой роли не играл. Не отрубили хвостом руку и на том спасибо. Ему хватало трех протезов, чтобы быть чудовищем. Гораздо хуже, что его пошатывало. Пусть он и старался это скрыть. Лечиться становилось сложнее, перед глазами расплывалась, и женская фигура то распадалась на две, то снова собиралась в одну. Птицелют оказался рядом с ним быстрее, чем Кайла успела что-то сказать. А сам доктор возразить. Повел носом клювом у шеи, со стороны выглядело так, будто собирался разорвать ему горло. «Но если бы действительно хотел, уже сделал». карка карканье для доктора не значила ровным счетом ничего, а вот Кайла нахмурилась, прислушиваясь. «Плохой запах», — перевела она каким-то невероятным образом, разбирая имитацию голоса, а затем посмотрела на Химеру. Он говорит, что Химера могла быть ядовитой. Рейн и сам видел, что дело дрянь. Будь это обычная рана, даже такая глубокая, он мог бы срастить ее за минуту, Но тут края будто обуглились и ни в какую не желали восстанавливаться. люц снова что-то прокаркал. «Он может помочь, только тебе не понравится». Рейну происходящее уже не нравилось, и крылатая тварь рядом с ним особенно. «Он не нападет. негромко произнесла Кайла, заметив его недоверчивый взгляд. «Почему?» «Я его знаю». «Сомнительный аргумент». Рейн тоже отлично знал соседскую собаку. Она радостно лаяла ему из-за забора, что не помешало ей столь же беззаботно цапнуть его при встрече. Доктору, конечно, хоть бы хны, а вот хозяин пытался требовать с него компенсацию за поврежденные апротесклыки. клыки. Это не он напугал тьену Мейбур в отеле, на всякий случай добавила Кайла, и Рейн кивнул. В последнем он не сомневался. «Хорошо», — хрипло согласился он, — И птицелюд тут же странно задергал горлом, а потом отрыгнул что-то на руку. Комок то ли шерсти, то ли перьев. Рейн выругался, догадавшись, что его ждет. Я предупреждала. Кайла зачерпнула смесь и нанесла на рану, защипала так, будто туда воткнули раскаленный штырь. В пору орать, но Рейн только скрипнул зубами и поймал на себе внимательный взгляд круглых красных глаз. С птицелюдом Рейн встречался впервые, видел стаю издалека во время службы, а в Академии магии хранился крылатый скелет. Профессор монстрологии был одержимым таксидермистом и привез скелет откуда-то с границы. Все жалел, что не сумел довести чучело, что-то там протухло. Но чтобы с живым птицелюдом вот так близко, на расстоянии пары ярдов, его зовут Хорк. Еще одна порция мази. Рейн не сдержал стон, но к счастью основное Кайла уже закончила. Меня спасли не охотники, а птицы люди. Я жила у них все это время. Кайла споткнулась на последней фразе и впервые за весь разговор подняла на него глаза, глядя с ожиданием, поверит или нет. Очки где-то потерялись во время сражения, но кажется женщине это нисколько не мешало. У нее были необычные глаза светло-орехового цвета, почти в янтарь. На щеке застыла полоска его крови, она измазалась в ней и не обратила внимания. Рыжие волосы растрепались, выбились из пучка, медные тугие завитушки, как пружинки, упрямые, как она сама. Рейн поверил. Этот хорк явно дорожил Кайлой, раз предпочел вмешаться в сражение с Химерой. И помог ему тоже наверняка из-за нее. Для других птицелюд пером не шевельнул бы, Зато знакомство Кайлы с птицелюдом объясняло, почему, по словам домочадцев, хозяйка так сильно изменилась. За пару месяцев в стае нечисти мировоззрения волей-неволей подстроиться под чужое. В голове не укладывалось, почему птицелюды не сожрали ее, а выходили и отпустили обратно к людям. Прерывая их молчание, упомянутый птицелюд раскаркался. «Если продолжишь меня дразнить, я пожалуюсь на тебя урху». Буркнула Кайла под нос, но достаточно громко, чтобы птицелюд услышал угрозу. Стало любопытно, кто такой Урх, потому что Хорг тотчас перестал смеяться каркующим смехом и прокряхтел что-то еще уже строже. «Нет, я сама не пострадала. Это не моя кровь». Она непроизвольно провела пальцем под носом, напомнив Рейну о вчерашнем инциденте. Похоже, носовые кровотечения не были для Кайлы редкостью. Интересно, это врожденное или последствие несчастного случая? Еще интереснее, как за пару месяцев она выучила чужой язык, гортанный и непереводимый. Кайла понимала его свободно, не просила Хорга говорить помедленнее или повторить. Тоже врожденный талант, или Кайла видела птицелюдов раньше, до своего спасения? Вопросы копились, но задавать их прямо сейчас было не ко времени. После противоядия птицелюда рано затягивалась, и Рейн сумел закончить лечение. На пробу повел плечом и поморщился. Плечо ныло, хоть и удалось превратить рану в уродливый рубец. Ладно, переживет как-нибудь до отеля, а там подлечит получше. Обезболивающее у него в саквояже. И с ногой надо разобраться, а то протез заедает. Как думаешь, почему здесь оказалась химера? Кайла обошла по кругу коченеющий труп, стараясь не ступать в вонючую лужу крови. Зря старалась. Они все перепачкались в чужой крови, и вряд ли ароматные травы выведут с одежды непередаваемый запах гнили и мертвечины. Темно, тихо, спячка. Перечислил Рейн. Горные твари не любили шума, предпочитая прятаться по катакомбам, пещерам городским канализациям и подобным им местам. Могли и в склеп забраться, тем более доктор сомневался, что его часто посещали любящие родственники. «Надеюсь, он один спал», — задумчиво высказалась Кайла, и они с Рейном обеспокоенно переглянулись. Проблема в том, что химеры, по сути своей, не были одиночками. Выживать стаей было проще. «Надо вернуться в зал. Вдруг мы уйдем, а там кто-нибудь вылупится». «Главное, чтобы не вылупился прямо сейчас», — мрачно додумал Рейн, отправившись за ней следом. Зал пострадал больше, чем показалось Кайле во время сражения. Удар магии пришелся на потолок и стены, усыпал пол мелкой каменной крошкой. Хвост химеры повредил саркофаги. От крышки ее саркофага остались одни осколки, и хорошо, что Луис не положил туда никакого тела. Зато в саркофаге Минты покоились чьи-то кости. В одном месте треснула крышка, и Кайла увидела останки. Вероятно, это была Эдна, молоденькая подающая надежды сиротка, которую мать взяла на воспитание. Именно с ней Кайла видела их вживую в последний раз. Сиротка была рыжей, как и близняшки, и примерно одного с ними телосложения. Если от тела мало что осталось, когда его нашли, то могли и перепутать. Злая шутка судьбы. Тогда Кайла ревновала Эдну к матери. С сестрой она за внимание родителей никогда не боролась, но эту умницу терпеть не могла. Обладая недюжинными способностями, Кайла ленилась учиться и с трудом вытягивала первый курс магической академии, занимаясь только прикладной магией и бессовестно игнорируя остальные предметы. Мама же частенько ставила свою воспитанницу ей в пример. Казалось, эта девчонка метит на ее место. В итоге она действительно его заняла, но лучше бы осталась в городе и прожила долгую, спокойную жизнь. Почему бы тебе не прогуляться? Посмотри, какой вид открывается с палубы, зовет мама, и Кайла нехотя отрывается от книги. Мама стоит у большого окна в бархатистом синем платье и накинутой поверх теплой шали, и с детским интересом рассматривает проплывающие мимо деревушки и заставу. Это ее первый полет на дирижабле. Пока близняшки были маленькими, было не до полетов. Кайла же путешествует с отцом с пяти лет, и сейчас ей гораздо интереснее учебник по теории магии. Вот бы разобраться, как заставить металл менять форму. Прогулки. Она успеет побыть на свежем воздухе, пока родители будут покорять ассамблею. Но тут книжку выхватывают у нее из рук. «Вставай», — не церемонится отец. «Он сердится, но самой малость». Это забияки Кайли достался бы под затыльник, но к Минте все добры. Тебя сестра, что ли, покусала? Целый день с книжкой. Лучше побудь с матерью. Видишь же, как она переживает из-за первого полета. Она не переживает. У нее есть компания. От мамы с самого порта не отходит рыженькая девчонка, ровесница Кайлы. Эдна — лучшая ученица магической академии, как мама с гордостью ее представляет. Кайла сама удивляется, почему к ней ревнует. Мама совсем и добрая, и то, что она треплет по волосам эту льнущую к ней сиротку, ничего не значит. Кайла фыркает, но Минта с отцом точно не стала бы спорить. Она встает, покорно разворачивается к окну, и тут дирижабль встряхивает, а ее саму откидывает на угол стола. Больно. Возмутиться она не успевает. Раздается оглушительный взрыв, крики. Она вдруг оказывается в крепких объятиях отца. Он что-то кричит ей в ухо, и Кайла чувствует, как ее окутывает чужая магия. Затем очередная встряска, и их раскидывает по сторонам. От едкого дыма щиплет глаза, жар пламени опаляет кожу. Кто-то отчаянно кричит, кто-то лежит сломанной куклой. Кайла задыхается, пытается найти родителей в этом кошмаре наяву. И последнее, что видит, как стекло рядом с матерью разлетается на мелкие осколки. Мне жаль. Скрипучий голос Рейна и прикосновение теплой руки к плечу привели ее в чувство. Кайла убрала ладони с каменной плиты, затем развернулась и вцепилась в него, уткнулась носом в мужскую грудь. Ее потряхивало. Все-таки, пока она не видела захоронения родителей, было легче. Кайла бывала у склепа раньше, почти сразу как смогла ходить, но зайти не решалась. Обманывала себя оттягивала неизбежное, не желая признавать. Их больше нет. Они с Минтой остались вдвоем. Оттолкнуть женщину сейчас мог бы только полный придурок, а Рейн никогда таким не был. Он терпеливо ждал, пока она успокоится и возьмет себя в руки, лишь изредка поглаживая ее по спине. «Прости, накатила». Рейн кивнул, так и не убирая руку, и его молчаливая поддержка окончательно помогла собраться. «Что же это она? Не время распускать нюни!» Кайла отпустила доктора и отошла от саркофага, пытаясь прогнать всплывшее воспоминание. Жаль, что совместная борьба с Химерой нисколько не примирила мага с птицелюдом. Кайла чувствовала исходящую угрозу, потоки силы трещали в воздухе. Рейн сдерживался, пытался быть вежливым, но в любой момент был готов атаковать. И как убедить его, что Хорк не опасен? Она и сама первое время боялась птицелюдов до да дрожи, даже еду брала с опаской. Вдруг ее хотят откормить и съесть. Только потом, убедившись, что никто убивать ее не собирается, научилась им доверять, медленно, шаг за шагом преодолевая собственный страх. Страх Рейна был намного глубже и не такой явный. Но после всего, что с ним произошло, глупо было ожидать, что он примет горную нечисть с распростертыми объятиями. Хорк, ты что-то нашел? Кайла обернулась в поисках притихшего птицелюда и осеклась. Он вел себя странно, покачивался у подпаленного штандарта, мотал головой из стороны в сторону, то задирая ее, то опуская ниже. В руке он сжимал раскрытый мешочек. Глаза были полуприкрыты, а перья, наоборот, встопорчились. Хорк, Кайла решительно приблизилась к нему, вырывая находку. Птицелюд моргнул. И взгляд вернул осмысленность. «Запах приятный». Выдавил он и сам отступил на шаг. «Очень». Кайла высыпала содержимое на ладонь. Несколько слоистых золотистых пластин, хрупких как уголь. Они крошились под пальцами и не оставляли запаха. По крайней мере, она никакого запаха не ощущала, в отличие от судорожно задышавшего птицелюда. Надо было лучше учиться в академии, потому что Кайла понятия не имела, что держит в руках. А может, она просто не успела пройти этого на первом курсе? В шахтах у воронов добывались магические накопители, мутные прозрачные кристаллы. Отец иногда дарил им с сестрой брак, который было не продать. И к семнадцати годам в комнате собралась целая коллекция из неиспользованных магических камней. Кстати, можно было и ими зарядиться при необходимости, если не успеет купить готовых кристаллов-накопителей. Здесь же... Спеллум. Рейн забрал мешочек и, сунув пластину обратно, плотно его завязал. Затем взял ее руку в свою и тщательно вытер ладонь платком. Дрянь. Емко охарактеризовал он находку. Спеллум был сырым нейтрализатором. Он требовал не такой уж большой обработки, чтобы раскрыть все свои свойства в полной мере, но, в принципе, его можно было использовать и в сыром виде. Он лишает магов силы, пояснила для птицелюда Кайла и вытерла ладонь о юбку для верности. Попробовала создать огонек. Получилось, пусть и не с первого раза. Будет ей наука, что всякие подозрительные находки голыми руками лучше не трогать. Где ты его нашел? В нише под столом. Ниша была довольно вместительная и пустая, но кто спрятал там спеллум, и главное зачем? Контрабанда Десять кровинтов унция расщедрился на длинную фразу Рейн, ответив на ее незаданный вопрос А Кайла так привыкла к его коротким предложениям. Сколько? ахнула она. Да в этом мешочке лежало целое состояние. Два года каторги, также спокойно добавил доктор. Спеллум попадал в список особо опасных веществ, и все покупки и продажи проходили через гильдию магов с разрешением, с заверенным подписью и печатью на любое совершенное с ним действие. Даже «Теневое братство» не вмешивалось. Не то чтобы у них не было своего стратегического запаса. Но дальше братства он не уходил. Попадать под статью «Государственная измена» никому не хотелось. «А сколько лет мне дадут, если я умолчу о находке?» Кайла с серьезным видом посмотрела на Рейна. Защита на дверях не была сломана, и спрятанный в склепе мешочек наводил на мысль, что это сделал кто-то из своих. Хотелось бы знать, кто, прежде чем сдавать его стражам. «А какой находке?» — с невозмутимым видом уточнил доктор, понимая ее без лишних слов. Больше в склепе ничего интересного не нашлось — Хорк вытащил тело Химеры из коридора, чтобы запах мертвечины не привлёк падальщиков, и теперь туша лежала у деревьев. От гнилостного запаха чужой крови на глазах наворачивались слезы. «Вообще, свидание вышло так себе», — кисло подумала Кайла, выбираясь из склепа. Свежий прохладный ветерок приятно холодил кожу, и она все никак не могла надышаться. Жаль, что прогулка с Рейном вместо того, чтобы стать воспоминанием, наполненным теплом и грустью, обернулась кошмаром. С другой стороны, они легко отделались, их не съели, и все стояли на ногах. Кайла так вообще почти не пострадала. Пока никто не видел, она закатала рукав, рассматривая длинный кровоподтек. Синяк она получила в самом начале сражения. Оттаскивая ее от твари, Рейн слишком сильно сжал ее металлической рукой. Птицелюд на воздухе тоже чувствовал себя гораздо комфортнее. Ему до сих пор было не по себе от состояния эйфории, вызванного золотистым порошком, но людей-то он так не действовал. Я узнаю у Урха про вашу магическую дрянь, пообещал Хорк, встряхивая крыльями. На воздухе он выпрямился во весь свой немалый рост, обогнал Рейна, а Рейн был тем еще здоровяком. Надо познакомить его с Урхом, кивнул Хорк на доктора. Тот вышел из склепа последним и хмурился на солнце. «Я работаю над этим», — откликнулась Кайла, жалея, что не рассказала правду тогда, много лет назад, а теперь все больше запутывалась во лжи. Хорк понимал. Это ему довелось стать ее поверенным, выслушивать мечты влюбленной дурочки, а затем утешать, когда Урх потребовал уйти вместе со стаей». Это он проводил рядом с ней бессонные ночи, когда Кайла не в силах уснуть выходила на крыльцо и часами смотрела на горы. Хор лечил ее разбитое сердце полетами, поднимая на руках на такую высоту, что от страха она забывала обо всем, а жалела только об одном — что у нее нет собственных крыльев. Раздражать мага нежностями птица лют не стал. Лишь на секунду склонил к ней голову, потерся клювом о щеку и тут же отступил. Когда Хорк улетел, стало нестерпимо страшно, что же будет дальше. Кайла устала врать. Как же хотелось разобраться поскорее с несостоявшимся убийцей Минты и рассказать всю правду. Даже если это будет их последний с Рейном разговор. Но она была готова сделать невозможное, чтобы он не стал таковым. Впрочем, доктор ничего не спрашивал. Ждал от нее первого шага, Кайла набрала в грудь побольше воздуха, готовясь придумать очередную ложь, но в этот момент Рейн оступился и что-то пробормотал сквозь зубы. Протез заел, с неловким видом выдал он, тяжело опираясь на трость. «Давай я помогу», — выдохнула Кайла, как приговорённая к смерти, которой в последний момент сказали, что верёвки закончились, а топор не заточен. Она подхватила его под руку, помогла дойти до ступенек к склепу. И сразу стало не до смущения или романтики. Рейну явно было неудобно перед ней. Не застопорись, нога, он не признался бы в проблеме, да и сейчас старался смотреть куда угодно, только не на Кайлу. Доктор присел, снял ботинок и закатал штанину, рассматривая механическую ногу и тщетно пытаясь согнуть ее в ступне. Шарнир на голеностопе съехал и заклинил. Смотреть, как он безрезультатно пытается сдвинуть его с места, лишь усугубляя ситуацию, было невыносимо. Я попробую? Не надо. Сам. Но Кайла уже опустилась на корточки, подметая юбкой землю. С металлом ей было работать не впервой, хотя механизм протеза был куда сложнее того же колеса в омнибусе. С другой стороны, тут ведь не разбирать, а немного подправить. Она коснулась пальцами протеза. Магия отозвалась, нагревая металл. А дальше подтолкнуть шарнир было делом техники. Снова охладить. Я, конечно, не мастер, но вроде готова. Проверь. Рейн на пробу двинул ступней. Спасибо. Если снова засбоит, съезди в город, в гильдии артефакторов наверняка помогут. Доктор все еще отводил взгляд, а Кайла преувеличенно бодро встряхнула руками и вскочила с места, чтобы не смущать его сильнее. Рейн поймал кончики ее пальцев и Кайла замерла, гадая, что дальше. Это попытка ее остановить или обычное рукопожатие, но доктор почти сразу отпустил руку. «Пора, с каким-то легким сожалением, или ей показалось», — сказал он. Возвращаясь в отель, Кайла опасалась, что придется давать интервью. В том, что их закидают неудобными вопросами, она не сомневалась. Видок был самое то для желтой прессы. «В пыли?» Своей и чужой крови доктор еще и прихрамывал на обе ноги. С журналистами обошлось. Они давно разъехались, справедливо решив, что новости сами себя не напишут. А вот Рюдигер и Луис, выпроводив гостей, ждали возвращения Кайлы, проводя вечер над шахматной доской. И Кайла сомневалась, что они беспокоятся о ее самочувствии. Стоило зайти в отель, как Эмиль вскочил с места, опрокинул чернильницу на книгу, но даже не заметил — Наверное, их с доктором внешний вид вызывал немало вопросов. Луис отреагировал куда спокойнее. Впрочем, тому могла способствовать початая и уже полупустая бутылка патина. Визит журналистов дался ему нелегко. «Мы ждали тебя». «Раньше ты не возвращалась с прогулок в таком потрепанном виде?» Ставя шаг Рюдигеру, заявил он слегка заплетающимся языком. «Раньше в нашем склепе не жила химера. Извини мне не до разговоров». «Надо привести себя в порядок и помочь доктору Гарту». Кайла хотела пройти мимо, но Луис придержал ее за локоть. «Нашему уважаемому гостю поможет Эмиль». Он кивнул портье, не сомневаясь, что тот выполнит приказ. «А нам надо поговорить». «Нам не о чем разговаривать», — отрезала Кайла. «Она и с трезвым Луисом говорить не хотела, а уж с подвыпившим». «Я слышал, ты была у Тьена Гефмана». Луис не отпускал... Хватка на руке усилилась. «Да что ж такое!» После сражения с Химерой ей еще нотация от фальшивого супруга и любимого дядюшки выслушивать. Кончики пальцев заколола магией, но пустить ее в ход Кайла не успела. Краем глаза заметила, как напрягся Рейн, готовый вступиться за нее при скандале. Создавать ему лишние проблемы не хотелось, их и так было предостаточно. «Хорошо, давай поговорим». Процедила она мужу и повернулась к спутнику. «Рейн, спасибо за сегодня». Луиса аж перекосила, когда она назвала доктора по имени. Рейн тоже не спешил уходить, хмурясь и поглядывая на нее с беспокойством. «Уверена, что справишься сама», — словно говорил его взгляд. «Это же не Химера?» Кайла улыбнулась, показывая, что все в порядке. «Магия была при ней, и она не сомневалась, что сумеет успокоить Луиса» если он позволит лишнее». Рейн настаивать не стал и, тяжело опираясь на трость, отправился к своей комнате. «А у тебя хорошие отношения с нашим гостем», — хмыкнул дядя, подливая масло в огонь. Правда, он дождался, пока Рейн уйдет из гостиной. Железного доктора он побаивался. Кайлу тоже устраивало, что Рейн ушел. Можно было не сдерживаться. Она вырвалась из схватки Луиса и скрестила руки на груди. Если вы хотите уговорить меня продать отель, то зря. Мое решение останется неизменным. В Воронье гнездо не продается. Не будь так категорично, дорогая. Ты стала такой колкой после возвращения. Куда делась твоя доброта?» В голосе Луиса прозвучала пьяненькая обида. «Похоронена под снегом», — не оценила шутку Кайла. «Повторюсь, я устала». «Если вам нечего добавить...» «Тиан Гефман приходил сегодня, и его предложение выглядит очень заманчиво», — откликнулся Рюдигер. Он, в отличие от Луиса, был трезв, а его стакан с патином стоял практически нетронутым. «Удивите меня», — предложила хозяйка отеля, не скрывая сарказма. «Может, он решил отдать дом мне, а Луису оставить этаж у веселой вдовушки? Думаю, мой драгоценный супруг будет не прочь с ней познакомиться». «Что за веселая вдовушка?» — недоуменно уточнил Луис. Кажется, об этой инициативе покупателя он не знал. «Тиен Гефман посчитал, что я побоюсь быть с тобой наедине», — не без злорадства пояснила Кайла. «Так что в договоре на этот раз? Может быть, домик на берегу Филтона? Говорят, там чудесное море и пропитанный хвоей и солью воздух, очень полезный для здоровья». «Издеваешься?» Рюдигер скривился, догадавшись, что домик в Фелтоне интересует Кайлу не больше, чем остальные предложения. «Будь разумнее. Ты ведь и сама видишь. Отель переживает не лучшие времена, посетителей все меньше. У нас и десятка постояльцев не набирается. Ты хоть представляешь, сколько требуется денег, чтобы поддерживать отель на плаву, обеспечивать зарплату прислуги и охране? Еще парочка скандальных историй, и мы пойдем ко дну» а в горах спокойно не бывает. Вы правы, дядя, здесь опасно. И сегодняшний день — лучшее тому подтверждение. Покорно согласилась Кайла, но ее покорность была обманчивой. Даже до войны наша земля подвергалась постоянным набегам, и воронье гнездо было оплотом защиты. Но вы кое-что забыли. Это моя земля. Земля моих предков. И я никому не собираюсь ее отдавать». А теперь прошу меня простить. После такого стресса мне стоит отдохнуть. Вы так не думаете? Кайла развернулась к лестнице. Луис догнал ее, подстраиваясь под шаг. В склепе действительно была химера, уточнил он, пока они поднимались по ступенькам. Думаешь, я стала бы так шутить? Огрызнулась Кайла. Можешь сходить к склепу сам и посмотреть на труп. Вряд ли дикие звери растаскают его за несколько часов. Если бы не доктор Гард ты наконец-то нашел бы, чем занять пустой саркофаг. — Кайла. Что? Она оглянулась на него с вызовом, и Луис пошел на попятную. — Стоит сказать Тьену Гарту спасибо. Я рада, что ты это понимаешь. Кайла крепче сжала перила, за которое держалась, подавляя вспышку гнева. О ее самочувствии он так и не спросил. В комнате было душно. Наверное, от запаха мужского одеколона — Шедший следом Луис щедро поливался духами. А может, от общей тягостной обстановки? Увидев хозяйку, Кроу сорвался с рамы зеркала и подлетел к ней, не обращая никакого внимания на замершего в дверях мужчину. Уселся ей на плечо, царапая кожу сквозь ткань платья. «Спасибо, что не растворился в воздухе клочьями черного тумана, как часто бывало». Кайла вздохнула, принимая странную птичью ласку. Кроу чувствовал ее смятение и усталость и по-своему пытался утешить. Ты завела себе питомца, совладал с удивлением, Луис. Я ведь хозяйка вороньего гнезда должна оправдывать ожидания. Кайла почесала пернатую шею и отпустила ворона летать по комнате, затем без тени улыбки взглянула на собеседника. Зачем ты пошел за мной? Я не изменю решение. Он аккуратно прикрыл за ними дверь. Знаю. «На самом деле я хотел извиниться за то, что не поверил тебе. Это не в первый раз. Но я хотел бы это исправить». Виновато улыбнулся Луис. Алкоголь странно на него действовал. Дружелюбие было ему не к лицу. «Давай попробуем снова доверять друг другу». Кайла не сомневалась, что Минту осчастливили бы его слова. «Может, она даже простила бы мужа. До очередной измены». Вот только Кайла прощать Луиса не собиралась. Мы оба прекрасно знаем, что ничего не выйдет. Я не смогу забыть, что ты оставил меня в снегу умирать. А ты не бросишь своих многочисленных любовниц. Взгляд Луиса потемнел, но он сдержал вспышку гнева. Фрея возвращается завтра. Изобразим видимость любящей семьи хотя бы для нее. Вытащил он свой главный козырь. И этот козырь сыграл. Пусть не так, как ожидал Луис. Кайла растерялась. Она не планировала встречаться с племянницей. Одно дело изображать жену, к тому же в ссоре с мужем, и совсем другое — стать матерью-ребенку. Она просто не сможет. Минта ведь говорила, что весной Фрея не приедет. В пансионе не отпускали во время учебы. Будь дома наводнение, пожар или... Это ты ее позвал? Ее мать вернулась из мертвых, Она должна быть с нами. Фреи выделили три дня каникул, не считая дороги. Но если хочешь, я оставлю ее дома до конца учебного года. Это было щедрое предложение, учитывая, с каким облегчением Луис в свое время отдал дочь в пансион. А теперь сам договорился, чтобы дочь отпустили на побывку. С ума сойти. «Я слышал, на центральной площади открыли кафе», — продолжил он, ободренный ее молчанием. «Дети любят сладкое. Уверен, Фрея понравится. Проведем день вместе. Мы давно никуда не выбирались втроем. Или можем посетить театр?» Последняя фраза помогла Кайле собрать мысли в кучу. «Ты серьезно предлагаешь сводить Фрею к твоей любовнице?» — опешила она. «Черт, Кайла, я просто пытаюсь быть вежливым!» Не сдержался Луис, и улыбка сошла с его лица. «Да, у нас были разногласия. Я не святой, не спорю. Но и ты тоже!» Или думаешь, я не замечал, как смотрит на тебя этот мальчишка, Эмиль? А доктор Гарт? Вы постоянно вместе. Не будь он таким уродом, я бы заревновал. Он не урод. Да брось, Кайло, ты всегда была слишком доброй. От него собаки шарахаются. Скривился Луис, но, заметив, как помрачнела жена, решил не развивать тему. Речь не о том, а о нас. Я хочу попробовать сначала. Если не ради меня, то ради нашей дочери. Минта обожала дочь, и чтобы сделать ее счастливой, согласилась бы с чем угодно. Луису не повезло в одном. Кайла, в отличие от сестры, ему не верила. «Не примешивай Фрейю. Она прекрасно знает, в каких мы отношениях. Я благодарна, что ты позволишь нам увидеться, но не более». Она чуть не забыла про запасные очки. К счастью, вторая пара лежала на столике прямо под носом. И Кайла нацепила их, прежде чем снова посмотреть на Луиса. «А ты изменилась?» «Я уже говорила, горы меняют людей». «Не в этом дело. Я думал, ты растеряла весь свой задор, стала мягкой, податливой. Раньше ты не спорила со мной, но сейчас...» «Нет, нет, нет. Кайла поняла, куда он клонит, и точно не хотела этого слышать. Хватит! Прервала она Луиса!» Она не собиралась чувствовать себя виноватой перед сестрой только потому, что понравилось ее мужу. Но Луис не остановился. Шагнул к ней, навис. От него пахло крепким мужским одеколоном, остро и неприятно. «Так странно. Мне пришлось потерять тебя, прежде чем вернуть. Я все ждал, когда ты станешь прежней. Сможешь смотреть на меня вот так, не пряча взгляд, доказывать свою правоту. Ты чертовски красивая, когда споришь». Он потянулся к ней, намереваясь коснуться щеки, но Кайла резко оттолкнула его руку тыльной стороной ладони. Я сказала, хватит. Удар вышел неболезненным, скорее обидным. Особенно для Луиса, который не привык получать отказы. Я была сегодня на кладбище в склепе. И знаешь что? Черт с ней, с химерой! Там даже цветов не было. Ты вообще заходил туда после похорон. Кайла не играла, голос дрожал от обиды. Было жаль сестру, ведь ее ни во что не ставил человек, который должен был быть самым близким. Она не знала, чего ждать после упоминания склепа. Страха, если Луис связан с контрабандой. Гнева, стыда, что он ни разу не вспомнил о погибшей жене. Но Луис лишь испытующе смотрел на нее, будто видел впервые, а затем отступил. «Отдыхай. Завтра в полдень я зайду за тобой. Поедем встречать Фрею» произнес он задумчиво и вышел из комнаты. Кайла со злостью ударила ладонью по столу, заставив Кроу, пристроившегося на торшере, с недовольным карканьем залететь с места. «Прости, Кроу, просто...» «Вот же гад!» Она опомнила первую встречу с Луисом, хоть тогда Кайла не особо интересовалась парнями. Магия казалась ей куда интереснее — и попытки обуздать собственную силу и рассуждения о ней, вылившиеся в долгую жаркую дискуссию с молодым Луисом. Минта в спор не вступала, больше слушала и изредка смущенно посматривала на гостя, теребя кончик рыжей косы. Кажется, именно после того случая Абель пришло предложение о помолвке. Кайла уставилась на фотокарточку с сестрой, чувствуя настоящую опустошенность. Луи смог ждать сколько угодно, но той жены, которую он хотел, у него никогда не было.